Глава двадцать седьмая. Морок на княжичи. Ратислав вышел на крыльцо своего дома. Вдохнул полной грудью. Жена его уже хлопотала по хозяйству, а мать, наоборот, слегла. Последние луны Акелина чувствовала себя все хуже и редко выходила из дома. Могла дойти только до знахарки, что жила на краю селения, и взять у нее сборов целительных. Никого вместо себя к старухе не пускала. Дети проснулись, зашумели в доме. Жена на них прикрикнула, чтобы бабушки отдыхать не мешали, во двор играть отправила, а мужа на трапезу пригласила. — Ладно, мой, готово все, — говорит. Ратислав не сразу отозвался. Замечал он, что имя это далеко от него. Выбрала его та, которую он за свое спасение матушкой величал. — Нехорошо тебе без имени ходить, — сказала ему Акелина после выздоровления. Раз себя не помнишь, буду звать тебя как сына своего в походе сгинувшего Ратиславом. Мне привычней, а тебе все равно. Так и жил мужчина с этим именем. Сейчас уже много солнца прошло с того момента, да так и не привык он. Но в дом зашел и поблагодарил жену за приготовленную трапезу. С момента их свадебного огня она насмотреться не могла на своего суженого. Каждый день богов благодарила, что разрешили им вместе быть. Ратислав к жене относился без большой души. Благодарен был за заботу и любовь, но сердце свое не открывал. Сам не знал, почему. Может, потому, что выбрал ее не сам, а матушка привела и сказала, что без помощницы в доме больше не может, а жить в чужом доме девицы, не связанной огнем с хозяевами, не позволят традиции. «Уже два солнца, как ты в моем доме, за сыном не стал», — сказала тогда Акелина. «А жену себе все выбрать не можешь». «Что ж не мила тебе ни одна девица из наших?» «Не серчай, матушка», — отвечал Ратислав. «Не смотрит мое сердце ни на одну девицу». «Все они милы до да пригожи, все счастья достойны, но не дам я им его. Снится мне по ночам образ милый, душелюбый, Девица юная, совсем на наших не похожая, тонкая, белокурая, с глазами бездонными. «Да слышала я уже о ней, не первый раз вспоминаешь», — отмахнулась хозяйка. «Да пути к ней найти не можешь!» И добавила. «Раз совсем юная она, так, может, не жена, а сестра тебе снится? И не на наших девиц, а на тебя самого похожа, с волосами до да кожи светлыми!» Удивленно посмотрел Ратислав на матушку. Такое ему в голову не приходило. А ведь и правда, девица из снов на него самого чем-то похожа была. «Может, на самом деле сестра?» Вслух проговорил он. «Так и есть, говорю тебе!» кратчевым голосом продолжала Акелина. «А родных твое сердце помнит, беспокоится. Да нет их уже в яве. Лишь ты остался, и жить надо дальше, за них и за себя, род продолжать, детишек пестовать». Долго противился Ратислав такому. Но однажды матушка выбрала девицу, что покладисто дотиха, тиха, а главное родители у нее ушли в царство Мары. Одна она осталась. «Дань платить нечем, как жить одной?» Привела ее тогда Акилина в свой дом в качестве помощницы. Жаль молодцу стало, что пойдут о лебедяне слухи плохие, ведь живет она с ним в одном доме, огнем не связанная. А ведь как старается, всем угождает, хозяйки не перечит, про него не забывает. С ранней зорьки до вечерней мглы по дому хлопочет. Акилина только знает, как ей обязанности давать. Все заботы на девицы, И только еду сыну сама готовит. «Я пищу заговорю, силы тебе попрошу», — говорит женщина. «Не просто так тебя после хвори ратной выходила, дух в тело вернула, так и буду тебя беречь». Ратислав не перечил. Если Люба матушки самой для него стол собирать, пусть так и будет. А после еды ее, и правда, ночами спится спокойнее, без снов тревожных, без образа сестры потерянной. Так и согласился он огонь свадебный с девицей пройти. Стали они к обряду готовиться. Немногочисленны были свадебные месяцы после ратного похода. Мало мужчин вернулось, а отроки еще не подросли. Завидовали лебедяне другие девицы, да никто из них в дома Келлина идти не хотел. А невеста лишь улыбалась скромно, да насуженного своего поглядывала. Не верилась ей, что после всех бед такое счастье ей боги дали. Берет ее в жены молодец, что всех в селении милее да краше. Стоят они перед свадебным огнем, стали первый круг обходить. Огонь нехотя дрова лижет, языки не высоко к небу идут. Только на чувстве лебедяны и держатся. Артислав идет сам не свой. Ноги его не несут, в голове туман веет. А когда второй круг пошли, почти погас огонь, преклонились к земле языки пламени, зашептались селяне. — Что же боги отвергают молодых? — понеслось по поляне. Остановились они. Лебедяна чуть не плачет, а огонь сильнее тухнет. — Не принимают боги ваш сговор, — сказал старейшина. — Что же мешает им связать вас? Аль клятвы перед другими имеете? или рот не пускает? — Чиста я помыслами, — отвечала Лебедяна. — Все сердце мое суженому открыто, только он в душе моей и помыслах. — А я не помню ничего из своей прошлой жизни, — честно сказал Ратислав. «Коли есть у меня обеты перед другими, или род мой не пускает меня, то пусть Лада-матушка да сворог батюшка рассудят». Взмолилась тогда лебедяна, руки белые заламывая. «Лада-матушка, услышь меня, загляни в мое сердце. Ратислав единственный, ради кого живу, кому душа моя открыта. Когда ушли мои родители, одна я по яве бродила, да куда идти не видела, пока Ладу моего не встретила» и дорожка моя видна стала, рядом с ним она, для него живу, его беречь пуще себя стану, позвольте мне его женой быть. Затрещал огонь, озаряя лица кумиров. Закачали головами селяне, девицы юной сочувствуя, переглянулись старейшины, обсуждая что-то. Налетел ветер нежданный, подул на огонь, сильнее он загорелся, не до небес, но и к земле не сильно теперь клонится. — Коль не помнит Ратислав своего рода, поэтому он его и не поддерживает, — сказал после кратких переговоров старейшина. — Потеряна связь, порвана ниточка. Дети отцов не помнящие, будто сироты, без помощи и поддержки живут. Вот огонь и затухает. А вы двое для того встретились, чтобы друг другу в помощь быть. Идите, третий круг. Взял Ратислав лебедяну под руку и третий круг повел. Пламя не гасло, но и не вздымалось. Девица продолжала шептать слова мольбы, а Акелина тяжело дышала, боясь, что сорвется, задуманная ею. Но обошли молодые третий круг и засчитали старейшины им обряд. Связали руки рушником и праздновать отпустили. С тех пор стала лебедяна мужа беречь до да лелеять. «Слово поперек не скажет, сыновей красавцев через год приносит». Ратислав принимает все с благодарностью. «Жену не обижает». Но видит в последние луны, когда матушка слегла и все реже сама ему еду готовит, сон с девой юной, что раньше снилась. Смотрит она на него печально, до да младенца больше не протягивает.